2. Шли через низкорослые кусты с подветренной стороны редкой цепочкой, метрах в пяти друг от друга. Сначала Нина старательно издавала много шума, как их инструктировал Макс. Специально для этого выломала длинную палку и шевелила ею ветки кустарников по ходу движения и высокую траву на кочках. Изредка слышала шорох впереди. Пару раз даже видела улепетывающих птиц. Несколько раз до неё доносились звуки выстрелов с той стороны, где в засидке выжидали добычу ребята. Но Скоред не на устала и уже просто шла вперёд, стараясь не упускать из вида оранжевый жилет Марго, двигающийся справа от неё. Погода была замечательная. Солнце пригревало в спину и добавляло настроения. Свежий воздух с запахами сухой травы и примороженных ягод приятно щекотал нос. Заросли кустарники почти закончились и попадались лишь редкими островками. Девушки вышли на холмистое поле и шли вперёд, лавируя между кочками. Нина видела вдалеке ребят, которые уже вышли из укрытия и тоже прочесывали поле в поисках подстреленной добычи. Нина заметила Александра чуть в стороне и ускорила шаг, направляясь к нему. Внезапно нога у девушки подвернулась, соскользнула в рытвину, там зацепилась за корень, и Нина полетела на землю, с размаху припечатавшись лицом о корягу. Она шмякнулась прямо носом, боль была такая, что у Нины даже зазвенела в ушах, а перед глазами замлетешили яркие белые точки. «Хоть бы нос не сломать!» подумала девушка со стоном садясь на землю и ощупывая лицо. Руки размазали что-то мокрое. Посмотрела на свои пальцы кровь. Две красные дорожки бежали из носа вниз по губам и капали с подбородка, окрашивая пятнами и без того яркий оранжевый жилет. Нина не успела даже сообразить, что ей делать, как вдруг увидела прямо перед собой учавливо склонённое лицо Григория. "Нина, что случилось? С тобой всё в порядке? Тебе нужна помощь?" Девушка смотрела на него, не понимая, как он так быстро оказался рядом. пытала зажать пальцами нос, запрокинуть голову и как-то унять кровотечение. Не знаю, надеюсь, что ничего серьёзного. Упала, нос разбила. Может, у тебя есть платок или что-то похожее? Григорий ничего не отвечал и не отводил взгляд от её лица. Ноздри его раздувались, дыхание участилось, а в глазах разгорался странный безумный огонь. Он осторожно провёл рукой по её лицу, взглянул на запачканные кровью пальцы и неожиданно их облизал. Нина смотрела ему в лицо и тоже не могла отвести взгляд. Какой же он красивый, какие правильные черты лица, какие бездонные глаза. Она в них тонула. Хотела, чтобы он обнял её, прижал к себе. Какие у него чувственные губы. Может, он её поцелует? Как это должно быть восхитительно. Сердце её заныло в сладкой истоме. Девушка приоткрыла рот и потянулась к вампиру, совершенно не осознавая, что делает. Вдруг рядом оказался Александр и одним движением резко и грубо отшвырнул от неё Григория. с такой силой, что вампир не удержался на ногах и покатился по траве со злобным шипением. Нина, растерянная из какой-то детской обиды, смотрела на своего друга. У неё был вид ребёнка, у которого неожиданно вырвали шоколадку прямо изо рта, не дав откусить и крошки восхитлённого лакомства. "Ты в своём уме?" зло спросил Григорий, поднимаясь на ноги и тяжело дыша. "Отойди отсюда быстро. Да что ты себе позволяешь?" Григорий наклонился вперёд, собираясь кинуться на битчика, но его тут же обхватили руками Генри с Максом и оттащили на безопасное расстояние. Нина смотрела на вампиров, пытающихся сдержать вырывающегося друга. Они что-то говорили ему, пытаясь отвернуть лицом от Нины и оттащить подальше. Подбежала испуганная Марго, вынырнула из карманов штанов упаковку влажных салфеток и принялась вытирать кровь с его лица и затнуть кровоточащий нос. Наваждение спадало. Взгляд Нины приобрёл осмысленное выражение. Девушка взяла салфетки из рук Марго и принялась приводить себя в порядок. Использованные, красные от крови, не глядя, кидала прямо на землю, а Александр тут же подбирал их и прятал в себе в карманы. Зачем? Вскоре кровь остановилась. «Всё в порядке. Со мной всё хорошо. Я просто разбила нос. Ничего страшного. Перелома нет. Надеюсь, даже синяка не останется. Не стоит так беспокоиться», — повторила она друзьям и встала на ноги. Посмотрела на вампиров. которые в чём-то с жаром убеждали Григория. Тот уже успокоился, дошёл ровно, кивал на все обращённые к нему просьбы. Нина не слышала, что они говорили, и сделала несколько шагов в их сторону. «Григорий, спасибо, что помог. Со мной всё в порядке, просто небольшая травма. Не стоило так волноваться». Александр заступил ей дорогу. «Не надо, не приближайся к ним пока». «Да что происходит?» удивлённо спросила Нина. «Ничего, надеюсь, что ничего. Вампиры, наверное, давно не ели». Или не пили. Не знаю, как то точно выразиться. Григорий увидел кровь и непроизвольно принялся погружать тебя в транс. Это опасно? В данном случае нет. Успокойся. Во-первых, ты тут не одна. Во-вторых, современные вампиры научились хорошо себя контролировать. Нина перевела взгляд на компанию, стоящую неподалёку. Григорий быстрым шагом уходил один в сторону леса. Макс и Генри приблизились к ним. У вас всё в порядке? спросил Макс, осматривая Нину и место происшествия. Да, всё хорошо. Просто небольшая травма. Оступилась, упала и раскосала носа корягу. Но ничего серьёзного. А куда пошёл Григорий? С ним всё нормально? спросила она. Да, всё отлично. Он немного прогуляется по лесу один. Ему нужно проветрить голову. Скоро вернётся. Ну что же, раз всё в порядке, предлагаю собрать подстреленных фазанов и возвращаться к месту стоянки. Это была приятная охота, и, думаю, все уже успели нагулять аппетит. де тоже Генри и увлёк всех за собой в поле искать подстреленных фазанов.